Глава Голова болела так сильно, что отдавала аж куда-то в поясницу. Я пошевелилась и попыталась открыть глаза. По вискам била только одна назойливая мысль. Надо найти таблетки, или я просто сдохну от этой боли. «Эй, ты как?» Незнакомый голос раздался настолько близко, что я резко повернулась и открыла глаза. Перед ними почему-то плыло. Да так, что ничего разобрать не получалось. А в голове в ту же секунду взорвался целый фейерверк искр, впиваясь в мозг острой болью. «Черт!» — простонала я, все же принимая вертикальное положение и потирая глаза кулаками. Что произошло? «Фэл, ты в норме?» В незнакомом голосе промелькнуло беспокойство. «Фэл? Кто?» Я медленно убрала руки от лица, пытаясь вспомнить, что вообще произошло вчера, почему вокруг пахнет цветами, а потом просто заорала. Вскочила и на метр отпрыгнула от присевшего рядом на курточке мужчины. Он резко выпрямился и оказался достаточно высоким, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. В его темных глазах Читалось укоризно и то самое беспокойство, что я слышала в голосе. «Фэл, тебе бы сейчас просто посидеть и выпить парочку зелий для восстановления». Начал было говорить этот мужчина, а я никак не могла отвести от него взгляда, совершенно не вникая в суть слов. Высокий мужчина с короткими черными волосами. Ничего странного. Нос с небольшой горбинкой, темная щетина на подбородке и щеках, ясный взгляд слегка раскосых глаз — тоже все в пределах нормы. Вот только одет он был, как один сериальный беловолосый мужик с двумя мечами за спиной. Историю с этим книжным героем я смотрела буквально месяц назад. Может, потому и проскользнула именно такая ассоциация. На незнакомца красовались узкие темно-коричневые штаны — Высокие сапоги чуть ли не до колен, серая рубашка с широким вырезом на шнуровке и черная клепанная куртка. Ко всему этому прикиду только меча не хватало, и все. Добро пожаловать в сериал «Где крушат монстров». Стоило мне только об этом подумать, как мужчина наклонился и поднял что-то из густой травы. А я чуть не завизжала, потому что взял он самый настоящий меч. Большой, металлический, с какой-то вычурной рукоятью, и ловко вогнал оружие в прикрепленные к спине ножны. «Какого черта?» — одними губами прошептала я, не зная, как реагировать на все это. Обвела взглядом округу и до боли закусила губу. Густой лес, мы на небольшой поляне вокруг кучи ярких цветов, это от них такой удушающий аромат стоит, и я стою. Посреди всего этого природного великолепия Ничегошеньки не в силах понять Как я тут оказалась? Почему не знаю этого человека? Да что вообще происходит? Голову прострелило новой вспышкой боли А вместе с ней вернулись и воспоминания Я даже охнула от удивления Ведь как-то умудрилась все это забыть Мое имя Марина Телицына Я вела машину когда на встречку вылетел неуправляемый внедорожник. у меня не было шанса избежать столкновения, но я могла выкрутить руль И выкрутила, подставляя себя под удар, но почему? Алёна я согнулась и от ужаса и от настоящей физической боли будто вновь пережила то столкновение. Моя беременная сестра ехала вместе со мной, и я спасала ее. «Жива твоя Алена!» «Этот голос! Черт!» С последней вспышкой все пазлы сложились в общую картину. Я вспомнила и рыжего парня в белые тоги и его слова, и то странное место, где была после автокатастрофы. Он сказал, что я умерла. И спросил, хочу ли я жить. После чего не дал никаких объяснений, и я оказалась тут. Вместе с этим вооруженным мечом-мужиком. «Эй, как все прошло!» Тонкий женский голосок ворвался в мое сознание, заставляя еще раз открыть глаза и убедиться в том, что все вокруг не сон. Из-за дальнего дерева выглядывала светловолосая девушка в темном платье, таком старом, что я бы его в музей сдала, или это и есть музейный экспонат. я испугана, Опустила глаза и с ужасом осознала, что и сама одета в какие-то тряпки. Вроде неплохие, но все же непривычные. Брюки из плотной синей ткани лишь отдаленно напоминали мои джинсы. Светлая белая рубашка, собранная на тонкий шнурок под грудью. Довольно вызывающий вырез и... Черт побери! Это не моя грудь! Мою можно было спокойно скрыть обычный хлопчатой майкой и даже на улицу в таком виде выйти никто бы ничего не заметил, потому что показывать мне было ровным счетом нечего, а тут боже, как люди живут с таким богатством это это не я всё закончилось белобрыса окончательно высунулась из за дерева и подхватив подол побежала в нашу сторону кто вы такие Рявкнула я, стараясь не поддаваться панике. «Но разве можно не поддаваться тому, что уже спеленало тебя по рукам и ногам?» Я хотела получить ответы. Хоть какие-нибудь, хоть от кого-то. Только вот не знаю, хотела ли я верить в реальность всего происходящего или нет. Где-то в глубине души я подозревала, что скоро откроется дверь прямо в воздухе, через которую появится дядя в белом халате, И со шприцом в руках. «Фэл, ты точно в порядке?» Вскинул брови мужчина. А я взмахнула руками, пытаясь сказать, что я ни капельки не в порядке, что все это какой-то кошмар, от которого я не могу проснуться. Но вместо этого с губ сорвался всхлип, а потом... «Ешкин кот!» завизжала я от испуга, когда мои ладони внезапно вспыхнули как будто я их только что окунула в бензин и поднесла спичку. <тувствую> а <нас> Замахала я руками, пытаясь стряхнуть непонятно откуда взявшийся огонь, и в ужасе поняла, что никто не спешит помогать мне с этой проблемой. Незнакомые мужчина и девушка смотрели на меня с удивлением и непониманием. «Да помогите же!» Взвизгнула я, закрутившись юлой, взмахнула еще раз руками, а потом рухнула на колени прижала ладони к сырой земле. С запозданием поняла, что не чувствую боли, хотя пламя очень даже касалось кожи. Надо успокоиться. Надо просто выдохнуть. Может, это еще один глюк? И все это вижу только я? Нет никакого огня, нет мужчины и девушки. Нет ничего вокруг. Я просто в бреду. Ну, пожалуйста, пусть это будет бред. Она что головой ударилась, испуганным шепотом уточнила девушка. Похоже на то. Флегматично протянул мужчина. Я вскинула злой взгляд на этих двоих и даже не нашла, что сказать. Но ведь незачем разговаривать с глюками, правда? Фелиция, явно ко мне, обратилась девушка. Все нормально? Ты же сама сказала, что огненные осы — это не опасный противник, и ты сама с ними справишься. «Кто?» — вопрос оцарапал горло. Я опустила глаза к рукам и одновременно испытала сразу два чувства — облегчение, ведь пламя исчезло, и дикий ужас, потому что в нескольких сантиметрах от меня лежало тельце чего-то странного. Размером с котенка, а формой напоминало пчелу, продолговатое округлое туловище — черные полупрозрачные крылышки и жало. Жало размером с мой палец. Я резко отшатнулась от увиденного и запоздала, порадовалась тому, что вот этот монстр, похоже, дохлый. На всякий случай не мешало бы потыкать в него палочкой, но я не рискнула испытывать удачу. «Мне это не снится», — выдохнула я, до последнего цепляясь за мысль, что ну всё это попросту не может быть правдой. «Ты точно в порядке?» — с сомнением протянул мужчина. «Тебя же все же ужалили». «Ужалили?» Я еще раз бросила взгляд в сторону того, что было названо огненной осой, оценила размер жала и прикинула, что таким можно с легкостью проткнуть человека, а не просто ужалить. «Стойте!» Я опять закрутилась юлой, пытаясь себя получше рассмотреть. Кажется, она очень сильно ударилась головой. С ожелением протянула девушка. «И где нам теперь еще одну чародейку искать?» «Куда меня ужалили?» — воскликнула я, не в силах найти огромную дыру в теле. «В руку!» — это был чуть ли не первый ответ, который мне дали за все это время, что длился этот безумный кошмар. Я еще раз ощупала себя от пальцев до плеч и недоверчиво изогнула бровь. «А где рана? Ты же регенеративку перед боем выпила. Он будто пытался мне что-то объяснить, но я ничего не поняла». «Филиция, ты хорошо себя чувствуешь?» «Нет», — покачала я головой. «Еще немного и разрыдаюсь, как девочка. В голове не укладывается. Неужели все это правда? Неужели я действительно умерла и... И заняла место кого-то кто тоже умер. Какой кошмар. Я бы хотела умыться. Выдохнула я, не знаю что еще сказать. Если эти люди реальны, нельзя их пугать. Я не могу сказать правду, чтобы расспросить их обо всем. Мне попросту никто не поверит. И если поблизости есть психбольница, то одно из коек вскоре запишут на мое имя. Имя Фелиция. Так звали ту, что погибло от жала огромной осы. И кажется, это теперь мое имя. «Там озеро!» — указала в сторону деревьев светловолосая девушка, горделиво задрав нос. А я только зубы сцепила. С ней мы, кажется, не подружимся. Провожать меня никто не пошел. Я медленно встала, аккуратно обошла труп осы и поплелась в ту сторону, в которую меня отправили. Смириться со всем случившимся оказалось сложно. У меня попросту не укладывалось в голове, что все это возможно. «Мои руки горели, подумать только, действительно горели!» «В каком я мире?» — прошептала я, рассматривая на ходу одежду Фелиции. Попыталась на ощупь понять, из какого материала она шита, но мои познания в тканях были настолько скудны, что единственное, что я могла бы с точностью сказать, это не синтетика. Пламя на руках, огромные осы, мужчина с мечом, странные наряды. всё это наталкивало на мысли, на очень нехорошие и недобрые мысли. К моменту, когда я почти поймала новую паническую атаку, впереди заблестела синевой водное покрывало. Еще через два шага я оказалась на узком песчаном берегу, потянуло свежестью, впереди раскинулся небольшой, но, судя по всему, довольно глубокий пруд. Вокруг возвышались огромными столбами зеленые деревья, солнце припекало. Только солнце ли? Я прижала ладонь к колбу козырьком и посмотрела на небо. Вроде такая же по размеру звезда, как и солнце, только цвета какого-то более темного, не желтого, а скорее оранжевого. «Интересно, на что вообще может влиять звезда, которая дарит свой свет планетам?» «Во всем этом я тоже мало разбиралась, потому просто опустила глаза и медленно подошла к воде. По глади пруда пробегала еле заметная рябь, но рассмотреть себя было очень даже возможно. Фелиция Батьковна оказалась высокой девушкой, выше меня». Я это не сразу почувствовала, но сейчас ощущала разницу. Это я была метр с кепкой, а вот филиция явно под метр семьдесят, а то может и выше. Каштановые блестящие волосы стянуты в тугой конский хвост. Я только с пятого раза смогла развязать плотный шнурок, которым были сцеплены локоны на затылке. Волосы рассыпались по плечам, Я провела под ним пальцами и закусила губу. «Другое тело. У меня теперь другое тело». Любая девушка радовалась бы на моем месте тому, что Фелиция оказалась очень даже симпатичной, с тонкими чертами лица, выразительными, кажется, синими глазами. Но мне сейчас хотелось просто рыдать из лица из-за того, что все обернулось именно так. Остановила от этого порыва только одно. «Алена жива», — прошептала я, стараясь вновь завязать длинные волосы. Но шнурок не желал подчиняться. Это самое главное. Она жива. И мой племянник тоже. Я несколько раз выдохнула, чтобы успокоиться окончательно, а потом отбросила от себя шнурок, с которым все никак не могла справиться, и не смело улыбнулась. И я жива. А значит, не всё потеряно.